ЭПИЛОГ Осень в Грослинделе выдалась теплой, но сырой. Часто моросящие дожди умывали улицы городка и делали ярче краски разноцветной облетающей листвы. В уютном полуподвальном трактирчике у матушки Пульхери за круглым столиком, покрытым кружевной скатертью, сидела хрупкая, русволосая девушка с серыми глазами. Патриция Малдени с мечтательной улыбкой смотрела в маленькое окошечко на мокрые булыжники мостовой и небольшими глоточками пила ароматный глинтвейн. «Патриция, прости, я немного опоздал». Прозвучал рядом знакомый голос, и настоящий напротив девушки мягкий стул опустился элегантно одетый вампир. Эти балбесы умудрились оживить скелет какой-то рыбины и подбросили ее карпучу в пруд. Так как мне не повезло оказаться ближе всех, то пришлось спасать нашего карася. «Да уж, со студентами не соскучишься», — рассмеялась мисс Мальдини. «Генрих, у тебя зонтик уже лужица натекла, ты бы поставил его в подставку». Патриция кивнула на деревянный цилиндр у стойки. «Ну уж нет, на этот раз я на это не куплюсь», — улыбаясь, ответил профессор Кронов. «А то вдруг...» «Ты решишь снова исчезнуть». Он сделал заказ подошедшей к ним девушке и заодно поручил ее заботам свой мокрый зонт. «Никуда я исчезать не собираюсь», — Патрица коснулась тонкими пальчиками руки вампира. Генрих же в ответ бережно взял ее ладошку, хитро улыбнувшись. «Возможно, собраться все же придется». «Мне вчера вечером доставили приглашение на свадьбу на две персоны». «На свадьбу кто-то из твоих друзей женится?» «Нет, Зельда выходит замуж. Я надеюсь, ты согласишься быть моей парой на этом торжественном мероприятии». К их столику подошла подавальщица с заказом и аккуратно поставила на стол чашку кофе для профессора и две креманки с десертом. «Это подкуп», — весело сообщил Генрих девушке, пока она разглядывала неизвестное угощение. пока ты отсутствовала, разбираясь с делами по поводу наследства, Я узнал, что тут появилась новинка. Знаешь ли, студенты иногда приносят не только неприятности, но и полезную информацию. Господин Кронов, вы умеете уговаривать. Патрица улыбнулась и подцепив чайной ложечкой. Бледно-желтый мусс от восторга прикрыла глаза. Ммм, это из иорки, такой приятный медовый привкус. Она чувствовала, как тает на языке нежнейшая субстанция. Генрих Викторианович, глядя на смакующую лакомство девушку, тоже решительно взял ложечку. Какое-то время они наслаждались десертом из тоненьких хрустящих трубочек, воткнутых в мусс, с россыпью кисловатых ягодок в глянцево-блестящих карамельных подтеках соуса, обильно посыпанных ореховой крошкой. в последний кусочек, Кронов все же решил получить более конкретный ответ на свое предложение. «Ты так и не ответила о поездке на свадьбу», напомнил он, отпивая глоточек кофе. «Я все-таки смею надеяться, что ты не оставишь меня на растерзание подружкам невесты. У жениха, говорят, две сестры. Он состроил паническую рожицу. «Ладно, ладно», — смеясь замахала руками Патриция, «поеду с тобой в качестве телохранителя и буду отгонять настойчивых барышень». Профессор, смотря на веселую красавицу, чайной ложечкой подцепившую последнюю пару ягодок из креманки, нащупал в кармане давно купленное кольцо и подумал, «Надеюсь, летом ты согласишься посетить моих родителей, конечно, в совсем другом качестве. Я на это очень надеюсь». А где-то вдали от Грослендала, недалеко от южного побережья, в маленьком белом домике села, за плетушки, Хефа с интересом изучала попавшую к ней газету. Хлопнула дверь, и вошедший Корик, вернувшийся с базара, принялся делиться новостями. «Там таких михашунов продавали. Хефочка может купить спиток, шерсть прямо шелк. Ты у меня умница. Может, напридешь и навяжешь чего потом на продажу, а? Давай купим, может, и займусь». Финбочка, перелеснув очередную страницу, неожиданно хихикнула и протянула газету мужу. «Смотри, Алиска замуж вышла. Жених-то прямо скелет сушеный. Видимо, ее любовь к древностям и на такие вампирские раритеты распространяется». «Герцог Эс-Госиндас», — прочитал Корик под фотографией. «Ну, старый, конечно, зато, видно, богатство накопил. Вон, посмотри, как невесту вешал бирюльками, прямо как праздничное дерево. Вот видишь, Алиска замуж вышла. А как ты думаешь, где сейчас Малягин?» — задумчиво спросила Хефа. Корик, не зная, что ответить, только пожал плечами. Его жена неподвижным взглядом смотрела в окно, прислушиваясь к порывам ветра. А где-то в другом мире, среди ледяных торосов, под ударами стылого ветра двигались на лыжах маленькая фигурка, замотанная в меха и шарфы. Из клетчатого шерстяного шарфа иногда высовывался красный пятачок и слышался гулкий бубнёж. «Одни пингвины! Гадские птицы украли ему магический фонарик! Мерзкое место!» не восстанавливается магия, жуткий холод и вороватый пернатые твари. Где, где я должен искать дурацкое кольцо? Будьте прокляты! Глупые идеальные пары, мерзкие демонессы, тупой вампир и бездарный Стефана Мальдини». Гир не успел закончить проклятие, как зацепился лыжей за торчащий край и шмякнулся мордой в сугроб. Льда и снега в Антарктиде хватало. В этих жестких условиях могли существовать лишь пингвины-полярники. В нескольких километрах к северу на маленькой обледеневшей полярной станции два бородата геофизика разглядывали медный ободок кольца. «Йорган, ты где нашел эту безделушку? Может, это следы древней цивилизации? На китайскую штамповку не похоже, да и медь...» Представляешь, упал откуда-то сверху и даже ямку в льду проплавила. Бородатый Йорган сунул находку в сумку с документами. «Пусть тут полежит. Может, принесет удачу». Он подошел к печке, грея руки, мечтательно протянул. «Скоро в отпуск, думаю, на Бали сейчас жара». А в это время у берегов Бали, под теплым южным солнцем, на верхней палубе белоснежного лайнера, двое мужчин в солнечных очках у бассейна обратили внимание на подошедшую к бару красавицу в мини-бикини. «Смотри, какая блондиночка! Сразу видна натуральная красота без пластики, уж я-то разбираюсь!» С интересом, разглядывая роскошные формы, оценил один. «Даже цвет волос, похоже, свой, но тут утверждать не берусь». Он ткнул в бок загорающего приятеля. Приподнявшись на локте Брюнет посмотрел в сторону Бара и изменился в лице. «Даже не суйся к ней, это малень дешаение, она уже разбила столько сердец опустошила столько кошельков, что только безумец сам добровольно полезет впасть к этой демонице». Брюнет знал, о чем говорил, являясь одним из самых пронырливых и высокоплачиваемых папарацци светских хроник. «По слухам, эта ведьма обожает драгоценности, но никогда не снимает с пальца дешевое медное кольцо. Точно, говорю, она демон искушения» и ты будешь гореть в аду, если сунешься к этой стерве. Малегин усмехнулась про себя, прекрасно слыша этот разговор. Этот любитель сплетен, даже не знает, насколько близок к истине. Подумала она и, взяв в баре пиноколаду, ацалютовала бокалом в сторону парочки в шезлонгах, с усмешкой наблюдая, как бледнеют загорелые мужчины. Отвернувшись, чем вызвала у несчастных облегченный вздох, она тоже растянулась в шезлонге под зонтиком и поднесла губам бокал со своим любимым тостом за меня Малигин аль-шахир который повезло оказаться в этом прекрасном мире и конечно же за тебя гергрос где бы ты ни был в этом мире она была действительно счастлива конец книги читала татьяна борисова